Видение. В снегах полуночной пустыни мне снилась матерь всех берез, и кто-то, движущийся иней, к ней тихо шел и что-то нес. Нес на плече в тоске высокой мою Россию детский гроб, и под березой одинокой в бледно-пылящийся сугроб Склонился в трепетанье белом, Склонился, как под ветром дым, Был предан гробик с легким телом, Снегам невинным и немым. И вся пустыня снеговая, Молясь, глядела в вышину, Где плыли тучи, задевая Крылами тонкими луну. В просвете лунного мороза То колебалась, то в дугу Сгибалась голая береза, и были тени на снегу, там, на могиле этой снежной, сжимались, разгибались вдруг, заламывались безнадежно, Как будто тени Божьих рук. И поднялся, и по равнине в ночь удалился навсегда, Лик Божества, видения, ини не оставляющий следа. 1924 год.